Глава 4. Жить по правилам и расписанию было привычно для Влады, хоть порой и хотелось возразить и показать свою фи. Но одно дело возражать родной бабушке, и совсем другое воспитателю. Впрочем, она быстро переняла привычку остальных выкраивать для себя необходимое время. Ей оно нужно было для чтения, благо это поощрялось. Библиотека в приюте была большая, и постоянно пополнялась новыми книгами от спонсоров. Пару недель Влада даже уроки делала там, избегая лишних встреч и разговоров. Стася жила в соседней комнате с двумя другими девочками и после знакомства не особо проявляла интерес к Владе. Но сама Влада наблюдала за ней, прислушивалась к разговорам за стенкой. Громкому смеху, видела, что к Иволгиной постоянно ходят в гости и подолгу засиживаются, пока дежурный воспитатель не разгонял компанию. В коридоре она слышала боевое пока Стасян, словно Стася была не девочкой, а дворовым пацаном. Соседка Влады, 11-летняя Оля, рассказала, что Стаська из своих, таких же как она социальных сирот чьих родителей лишили родительских прав. У Стаси и Вальгины была только мать алкоголичка и Влада поразилась тогда этому открытию. В ее понимании, дети алкоголиков выглядели иначе. У них должны были быть маленькие водянистые глазки, низкий лоб и дебильное выражение лица. Так во всяком случае говорила бабушка. Но Стася была другая красивая, яркая, словно только что сошедшая с глянцевой обложки журнала. И это при том, что они были похожи, просто на фоне Иволгиной Влада чувствовала себя лишь затертой черно белой копией. Как-то проснувшись раньше обычного из-за тяжелого мутного сна, Влада на цыпочках, чтобы не разбудить соседок, вышла в общий коридор и встала у окна. Утро было хмурым, влажным, Осевшим на конных стеклах в виде мелкой мороси. Но батареи топили хорошо, поэтому Влада не накинула кофту. Она посмотрела вниз и вдруг увидела Иволгину, стоявшую у низкого турника. Во дворе таких турников было несколько, разной степени высоты, и в дневное время они постоянно были кем-то заняты. Стася была в тонкой курточке и старых легинсах с вытянутыми коленками. Белакурые локоны выбивались из подвязанной шапочки и свешивались вдоль ее узкого лица. Евальгина стояла лицом к зданию и смотрела прямо перед собой, держась одной рукой за перекладину, а вторую, отведя полукругом в сторону, ее голова на длинной шее медленно разворачивалась параллельно плечу и через пару секунд также медленно возвращалась на место. Рука Делала плавное движение, сначала вниз перед собой, а затем легко взмывала вверх. И в тот же момент нога легко отрывалась от земли и взлетала вертикально. Влада замерла в немом восхищении, она уже не видела этих старых штанов и заношенной курточки, В её фантазии Иволгина предстала перед ней в балетной пачке и в удивительном головном уборе из коротких белых перьев. Она уже час занимается. Рядом с Владой остановилась ночная воспитательница. И так каждый день. А ты чего не спишь? Ещё полчаса". Влада не ответила. "Иди, иди, не стой здесь", произнесла воспитатель и, зевнув, пошла по коридору прислушиваясь к тому, что происходит за дверями комнат. За завтраком Влада все время посматривала в сторону Стаси. Та, не глядя в тарелку, загребала кашу ложкой, отправляла ее в рот и чуть склонившись над столом, умудрялась при этом что-то негромко рассказывать подругам. Те таращили глаза, переглядывались, совсем забыв про еду, и Влада ощутила непреодолимое желание узнать О чём же они говорят? Первым был урок русской литературы. Программа явно пробуксовывала в сравнении со школой, в которой училась Влада до этого. Обучение проходило во втором крыле здания, потому что остальные обычные школы находились в нескольких кварталах от приюта. И это было удобно, хоть и превращало каждый день в день сурка. Влада планировала вернуться в свой класс, когда ситуация с приютом как-то разрешится. Ей почему-то казалось, что пребывание в детском доме временное, пока не оформятся все документы и люди не поймут, что она вполне себе может жить одна. Стася отвечала у доски, но Влада почти не слушала ее. следила за движением рук, наклоном головы, взмахом длинных ресниц. А вы как считаете, Белогурова? Влада, мотнув головой, уставилась на Елену Васильевну. Стася с легкой усмешкой мазнула по ней взглядом, а затем стала рассматривать потолок. А я согласна со Стасей», промямлила Влада. Елена Васильевна поправила очки и покачала головой. Ладно, прочитайте с десятой по двадцатую главу. Напишите по ним сочинение к следующему занятию. Вот так. Никакого давления, никаких претензий. В приюте было 60 воспитанников старше 8 лет. Детей привозили со всей области, но малыши в приюте не задерживались. Их забирали дальние родственники или приемные родители. Чем ты был старше, тем меньше у тебя шансов оказаться в семье. Но особого желания ровесники Влады обрести новый дом и не высказывали, зачем их и здесь неплохо кормили. Но «Ну, и что это было? спросила Иволгина на выходе. Что? не сразу поняла Влада. Глаза об меня не сломала. Влада смутилась. Ладно, будем считать, что я красоты неописуемой, усмехнулась Стася. Я, конечно, хрень полную несла, но Елена, баба невредная, с пониманием Давно ты здесь? спросила Влада. Они пошли в сторону рекреации, где находились их комнаты. В нескольких шагах от лестницы к ним подбежал мелкий паренёк и что-то быстро прошептал на ухо Иволгиной. Так ивнула в ответ, а он, улыбаясь во весь рот, помчался дальше. Влада проводила его глазами. Третий раз, как ни в чём не бывало, ответила Стася. Но теперь уж точно до упора. Я им сразу сказала, что никуда отсюда не уеду. Пусть хоть арабский шейх за мной прилетит. Никому не дамся, заливисто хохотнула, махнув рукой. Недолго осталось, потерплю. Что там у нас дальше по расписанию? Математишь, практишь, гуд. О, пережить бы. У тебя как с этим делом? Хорошо. Не люблю, конечно, но понимаю. Меска гениальность Стася провела рукой по волосам и прихватив кончик сунула себе в рот. Э? Не поняла Влада. Не смотрела, что ли? Скинула брови Иволгина. Ты же вроде из нормальных. Из нормальных? Господи, но ну ты и тормоз с Не ожидала. Ладно, смотри, сейчас отсидим положенное, потом пожрем и пойдем на улицу. Хоккей? Я не играю в хоккей. Окей. Иволгина положила руки на плечи Владе. Я всё ещё верю, что ты не потеряна для общества, но тебе срочно нужно взбодриться и выйти из сумрака. Поняла? Поняла. Окончательно растерялась Влада. Соберём тебя в пучок. Не переживай. Не буду. Махнув волосами, Иволгина зашагала к своей комнате, а Влада вдруг спросила её в спину: "Ты хочешь стать балериной?" Стася напряглась, но шага не сбавила, лишь легкое судорожное движение шеи, а затем сжатые кулаки выдали это напряжение. Влада вовремя захлопнула рот, ведь слова о том, что Стасю никуда не возьмут уже даже из-за возраста, были почти готовы сорваться с ее губ. Она знала, потому что читала об этом: чтобы поступить в балетную школу, мало было иметь стройную фигуру и длинные ноги. А уж попасть туда из приюта нечего и мечтать. Ей, может и самой, хотелось чего-то другого, а не вот этого всего, но но скоро всё изменится, Влада верила в это. После похорон бабушки два дня с ней ночевала соседка, и эти два дня Влада даже не выходила на улицу. На неё напала страшная апатия, всё время клонила в сон. Когда приехала комиссия, и приятная женщина с усталым, каким-то собачьим взглядом стала задавать ей вопросы, Влада отвечала не в попад и подолгу собиралась с мыслями. В голове мелькали разные картинки, и шел монолог, но наружу выходили какие-то обрывистые фразы, словно говорила не она, а заикающийся граммофон. Это шок. Женщина погладила Владу по голове. Ты не переживай. В детском доме тоже детки. попривыкнешь, а там посмотрим. Под этим посмотрим. Влада и Углядела возможность вернуться домой после того, как все утрясется. В общем, хорошо, что она промолчала. Иволгина и Волгины сама скоро все поймет. Сейчас же следовало общаться с ней и постараться не испортить отношения. Находиться рядом со Стасей было интересно. И пусть она была всего лишь её тенью, та лика внимания окружающих перепадало и ей. Влада помогала Стасе с уроками, рассказывала о прочитанных книгах, и Волгина быстро уставала от чтения, и приходилось по нескольку раз объяснять ей материал. Зато с ней было весело. Когда, например, Иволгиной удавалось с первого раза решить задачку или написать сложное предложение без ошибок, Стася подскакивала и начинала кружиться по коридору, выделывая фантастические па, рискуя свалиться на пол или налететь на стену. Впрочем, это происходило с ней постоянно, вне зависимости от того, удавалось ей что-то или нет. Просто стариказа какая-то, которая пела и плясала.